Сказка третья О том, как львенок и черепаха Пели песню Пели песню Пели, пели песню Жил в Африке львенок Звали его Да-да, его так и звали Вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил большую черепаху. Черепаха лежала на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку. Слышите? Я на солнышке лежу Я на солнышко гляжу всё лежу и лежу И на солнышко гляжу Какая хорошая песенка Я подойду поближе И он подошел поближе А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львенка, потому что глаза у нее были закрыты от удовольствия. носорог ру рок, рок идет, крокодил-дю-дю плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. Львенок потрался совсем близко Лег на песок рядом с черепахой И приподнял одно ухо Ну да, чтобы лучше слышать Рядом львеночек лежит И ушами шевелит Только я всё лежу И на львенка Не гляжу Черепаха допела песню И открыла глаза Здравствуй Я большая черепаха А ты кто? А я львенок Р -р -р -мяу. Мне очень нравится Твоя песенка Я нашел Не сижу, а лежу. Это ты, -ты, ты лежишь, а я сижу. Носорок-крок-крок идёт, Крокодил-пил-пил плывёт. Только я всё все сижу, там. И на солнышках лежу. И всё-таки надо петь «Лежу». Это же я придумала. Ну, как же я буду петь лежу, если я сижу? А ты ляг, и тогда все будет по правде. Ты будешь лежать и петь. Только я все лежу. Я не люблю лежать, я люблю бегать. Ну, на ну, крайнем случае сидеть. Ну, ты же лежал, когда подкрался ко мне. Я лежал только для того, чтобы подслушать песню Я, я лежу только в, в особенных случаях Ну, а как же ты спишь? Сидишь, что ли? Нет, нет, сплю я лежа Но когда я сплю, я же не пою А ты представь себе, что спишь и поешь попробую льёнок послушно лег на песок и закрыл глаза давай начнем сначала и раз я, я на, на солнышке лежу, я на солнышко гляжу всё ле и, и ле и, и на солнышко гляжу Все-таки это не по правде Ведь я сплю с закрытыми глазами и, значит, солнышко видеть не могу Отдай твои глаза И представь, как будто ты спишь С открытыми глазами и поешь Хорошо, попробую И раз носорог-рок-рок Крокодил-дил-дил плывет Только я все, я все лежу И на солнышко гляжу Ведь я не могу петь сам про себя. Рядом львеночек лежит И ушами шевелит Только я все лежу И на львенка не гляжу Падабуда Падабаба Падабаба Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь, теперь покатай меня, а! Он прыгнул черепахе на спину, и она покатала его по пустыне. Эх! Когда солнышко закатилось, они расстались. До свидания, большая черепаха. А ты, а ты придумаешь завтра новую песню? Конечно. Приходи завтра. Хорошо. До завтра! Львёнок пошёл домой, напевая: Рок, рок, рок. Идиот. Крека дил, дил, плывёт. Он шёл, и по дороге всё время дул. Ну как же это всё-таки можно спать с открытыми глазами и в то же время ещё и петь песни? Не понимаю. Только я всё сижу, ой, -ой. Только всё лежу. Ina sol, nesca, grizu, para,